Вероятно, что великие князья, следуя примеру скандинавских владителей, сами участвовали в выгодах народной торговли для умножения своих доходов. Государственная подать в IX и X веке состояла у нас более в вещах, нежели в деньгах. Из разных областей России ходили в столицу обозы с медом и шкурами или с оброком княжеским, что называлось «возить повоз». Следовательно, казна изобиловала товарами и могла отпускать их в чужие земли. Россияне, подобно норманам, соединили торговлю с грабежом. Известно, что они славились морскими разбоями в окрестностях Миларского озера и что железные цепи при Стокзунде, где ныне Стокгольм, не могли их удерживать. Требования греков в договоре с Игорем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 Но киевляне в Олеговые времена уже имели вина греческие и вкусные плоды теплых климатов. Перец индейский служил приправою для их трапезы изобильной. Богатые люди носили одежду шелковую и пурпуровую, драгоценные пояса, софьяновые сапоги и прочее. Города сего времени ответствовали уже состоянию народа избыточного. Немецкий летописец Дитмар, современник Владимиров, уверяет, что в Киеве, Великом Граде, находилось тогда 400 церквей, созданных усердием новообращенных христиан и 8 больших торговых площадей. Адам Бременский именует он и главным украшением России и даже вторым Константинополем. Сей город до XI века стоял весь на высоком берегу Днепровском,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 Но деньги не всегда бывают металлом. Доныне вместо их жители Мальдийских островов употребляют раковины. Так и славяне российские ценили сперва вещи не монетами, а шкурами зверей, куниц и белок. Слово куны означало деньги. Скоро неудобность носить с собой целые шкуры для купли подала мысль заменить оны мортками и другими лоскутками, куньями и бельями. Надобно думать, что правительство оклеймило их, и что граждане сначала обменивали в казне сиилоскутки на целые кожи. Однако же, зная цену серебра и золота, предки наши издревле добывали их посредством внешней торговли. В олеговых условиях с империей сказано, что грек, ударив мечом россиянина, или россиянин грека, обязывался платить за вину 5 литр серебра. Россияне... Брали также в Цареграде за каждого невольника греческого 20 золотников, то есть византийских червонцев, намисм или солидов. Нет сомнения, что и внутри государства ходило серебро в монетах. Родимичи вносили в казну шляги или шиллинги, без сомнения полученные ими от казаров. Однако шмортки или куны долгое время оставались еще в употреблении ибо малое количество золота и серебра не было достаточно для всех торговых оборотов и платежей народных. Именем гривны оказалось известное число кун, некогда равное ценою с полфунтом серебра. Но сиилоскутки, не имея никакого существенного достоинства, в течение времени более и более унижались в отношении к металлам. Так что в 13 веке гривна серебра – содержало в себе уже 7 гривен новогородскими кунами. Успехи разума и способности его, необходимое следствие гражданского состояния людей, были ускорены в России христианскую верою. Волхвы славились при Олегии гаданием будущего. Вот древнейшие мудрецы нашего Отечества. Наука их состояла или в обманах, или в заблуждениях. Народ погруженный в невежество –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 «Да будем золоти, аки золота» и прочее. Краткая сильная речь Святославова есть достойный памятник сего героя. Но времена Владимировы были началом истинного народного просвещения в России. Скандинавы в IX веке знали употребление рунических букв. Однако ж мы не имеем никаких основательных причин думать, что они сообщили его и россиянам. Руны, как мы выше заметили,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 Слечив рукописные хартийные Евангелия XII века и разные места Святого Писания, приводимые Нестором в летописи, спечатную Московскую или Киевскую Библию, всякий уверится, что россияне XI и XII столетия имели тот же перевод ее. Мы знаем, что она несколько раз была исправляема при Константине Волынском князе в XVI веке, при царе Алексее Михайловиче, Питре Великом и Елизавете Петровне. Однако ж, несмотря на многократное исправление, состоящее единственно в отмене некоторых слов, сей перевод сохранил, так сказать, свой начальный, особенный характер. И люди-ученые справедливо признают оной древнейшим памятником языка славянского. Библия чешская или богемская переведена с латинской иеронимовой в XII и XIV веке. Польская, украинская лаузицкая еще гораздо новее. Следует другой вопрос. Когда же и где переведена наша Библия? При великом ли князе Владимире, как сказано в любопытном предисловии Острожской Печатной, или она есть бессмертный плод трудов Кирилла и Мефодия? Второе гораздо вероятнее. Ибо Нестор, почти современник Владимиров, Кославе Отечества не умолчал бы о новом российском переводе ее. Но сказав «Симбо первое приложены книги», то есть Библия, «в Морави, я же прозвался, грамота Еже грамота есть в Руси, он ясно дает знать, что российские христиане пользовались трудом Кирилла и Мефози. Сие два брата и помощники их Основали правила книжного языка славянского на греческой грамматике. Обогатили его новыми выражениями и словами, держась наречия своей родины, фасолоники, то есть и лирического, или сербского, в коей и теперь видим сходство с нашим церковным. Впрочем, все тогдашние наречия долженствовали менее нынешнего разница между собою, будучи гораздо ближе к своему общему источнику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 Муж обрабатывал землю, плотничал, строил. Жена прила, ткала, шила. И всякое семейство представляло в кругу своем действия многих ремесел. Но основания городов, торговля, роскошь мало-помалу образовали людей, особенно искусных в некоторых художествах. Богатые требовали вещей, сделанных удобнее и лучше обыкновенного. Все немецкие славяне торговали полотнами – Русские издревле ткали холсты и сукна, умели также выделывать кожи, и сии ремесленники назывались усмарями. Народ, составленный из воинов, хлебопашцев и звероловов, без сомнения пользовался искусством ковать железо, что утверждается самою нестаровую сказкою о мечах, будто бы предложенные киевлянами в дань казарам. Христианская вера способствовала дальнейшим успехам зодчества в России.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 оставляя низ, может быть, для погребов, кладовых и прочее. Клети или горницы с обеих сторон дома разделялись помостами или синями, спальни назывались адринами, на дворах строились вышки для голубей, ибо россияне искренне любили сих птиц. Несторого описания Перунова и Стукана свидетельствуют о резном и плавильном искусстве наших предков.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 Что касается, собственно, донравов всего времени, то они представляют нам смесь варварства с добродушием, свойственную векам невежества. Россияне IX и X века славились на войне корыстолюбием и свирепостью. Но императоры византийские верили им как честным людям в мирных договорах, позволяя себе, кажется, обманывать их при всяком удобном случае. И Бонестор называет греков «коварными».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 давал ему перы и сказал магометанским болгарам, «Руси есть веселье пити». Между достопамятными чертами древних русских нравов заметим также отменное уважение к старцам. Владимир слушался их совета. В гражданских вечах они имели первенство. Наконец, сей народ, еще грубый, необразованный, умел любить своих добрых государей.